Глава третья. Появление суровых решительных людей в штатском вывело лени из оцепенения. Один из полицейских сел напротив лени, а остальные пошли к туалету. «Это вы вызвали полицию?» «Да», — кивнул Ленни. «Вот дерьмо», — выругался криминалист, наступив на изгаженный лени пол. «Извините, это меня вырвало», — признался Ленни. «Понимаю вас, мистер». «Фрозен, сэр». «Ленни Фрозен». «Очень приятно, мистер Фрозен, а я лейтенант Стокпол». Лейтенант снял шляпу и положил на стол Ленни. Затем пригладил седоватые волосы и посмотрел ему в глаза. «Итак, кто убитый?» «Это Тед Лифшиц, мой сослуживец. Вот, кстати, его пиджак». Ленни показал на место лифшица. «Пиджак — это хорошо», — кивнул лейтенант. Из туалета вышел полицейский. Подойдя к лейтенанту, он показал два прозрачных мешочка. В них лежали перемазанные кровью дверная ручка и отвертка. «Тут все ясно, босс». Парень заперся в туалете, а убийца вскрыл замок и заколол его отверткой. «Спасибо, сержант, это очень кстати», — сказал лейтенант и, указывая на отвертку, спросил. «Мистер Фрозен, вам знакома эта отвертка?» «Да, сэр, это моя отвертка». Полицейские переглянулись, сержант еле заметно усмехнулся. «А как ваша отвертка могла попасть в туалет, мистер Фрозен?» «Вот дерьмо-то, а!» — послышался голос медэксперта. «А где же его голова?» «Что такое, Стю?» — бросил через плечо лейтенант Стокпол. «Мы не можем найти голову, сэр!» — отозвался медэксперт. «Вот такие дела, мистер Фрозен!» — соболезнующим тоном произнес лейтенант Стокпол. А сержант плотоядно улыбнулся. Лени сидел белый как мел. Известие о том, что кто-то отрезал Теду Лившицу голову и спрятал ее, вызвало у него новый приступ тошноты. Вошел полицейский в форме. «Чего тебе, Брайт?» – спросил сержант. «Там пришел охранник, сэр». «Охранник?» – обернулся лейтенант. «Запускай его». Полицейский исчез за дверью, а ему на смену появился немного испуганный охранник. «Санчо салана сэр», – представился он, глядя то на сержанта, то на лейтенанта Стокпола. «Окей, салана кивнул Стокпол. «Кто этот человек?» «Леонард Фрозен, сэр, сотрудник аудиторского отдела». «Во сколько он сегодня пришел на службу?» 8.30, сэр». «Откуда такая точность?» «Я посмотрел на часы, сэр, потому что мистер Фрозен попросил ключ, а при выдаче ключа я делаю в журнале запись с указанием времени». Открылась дверь, и появились два санитара. «Можно забирать?» — спросил один из них. «Стю, Поллард!» — крикнул лейтенант. «Пусть идут, мы уже закончили». Отозвались спецы, и санитары подошли к туалету. «А во сколько пришел мистер Лившиц?» – спросил у саланы лейтенант. «Он пришел в 8 часов 10 минут, сэр. Я выдал ему ключ и сделал запись в журнале». «Спасибо, салана вы можете идти», – сказал лейтенант, и охранник, неловко повернувшись, вышел в коридор. «Итак, мистер Фрозен, теперь вернемся к вам. А ты присядь, Бранер, а то мистер Фрозен только на тебя и смотрит». Сержант опять усмехнулся и, отойдя в сторону, сел за стол Нэнси Крайчик. «Как ваша отвертка попала в туалет, мистер Фрозен?» «Я ее выронил, сэр». «А зачем вам понадобилось идти в туалет с отверткой?» «Дело в том, что замок был заперт изнутри, а я раскрутил его снаружи и таким образом открыл дверь». Под сержантом Браннером скрипнул стул. «И что же вы сделали потом?» — продолжил допрос лейтенант. «Я?» «Я испугался, и меня вырвало», — сказал лени и почувствовал, что тошнота опять накатывает на него. То есть вы разбирали замок только из любопытства, мистер Фрозен? Правильно я вас понял. Выходит так, немного подумав, ответил Ленни. А вам не кажется странным, мистер Фрозен, что человек, придя на службу, хватает отвертку и начинает разбирать замки в дверях? Вы же не монтер, мистер Фрозен. Вы аудитор, и вам платят не за ремонт дверей. Под мускулистым телом сержанта Браннера снова заскрипел стул. Лейтенант Стокпол поднялся. «Пойду прогуляюсь, а вы, мистер Фрозен, усидите подумайте. Может, еще что-то вспомните». Лейтенант направился к двери, потом вернулся и, взяв со стола шляпу, вышел. Как только за ним закрылась дверь, сержант Браннер поднялся со стула и, вздохнув, начал буднично снимать помятую шляпу и пиджак. Затем, закатав рукава и выйдя на середину комнаты, сказал, «Иди сюда, родной, я помогу тебе вспомнить все». «Что, простите?» Растерянно спросил Лени, медленно поднимаясь. «Сюда иди», — приказал Браннер. Лени подошел к сержанту ближе, тот схватил его за шиворот и ударил в солнечное сплетение. От неожиданности Лени едва не потерял сознание. Из-за сильной боли заломило в затылке, а в глазах поплыли красные круги. Откуда-то издалека прилетел образ, незнакомое злое лицо и беззвучно шевелящиеся губы. Наконец звуки появились. Кто-то спрашивал Лени, но смысл слов терялся, И оставалось только бессвязное сотрясение воздуха. Наконец спазм отпустил лени, и ему удалось сделать вдох. Куда дел голову? Явственно расслышал лени, а через пару секунд до него дошел смысл вопроса: Какой ужас? Его лени Фрозана подозревали в чудовищном убийстве. Я? Я никого не убивал, мистер Браннер. Я же говорил лейтенанту. Ответ неправильный, гаркнул сержант и ткнул лени в ребра острым, как гвоздь пальцем. «А!» – закричал тот от боли, и тотчас получил по лицу. Ленни отлетел к стене, по пути задев стол Фила Батлера, и шлепнулся на пол прямо перед его лицом запрыгала упавшая авторучка Фила. «Фил будет ругаться», – промелькнула в голове Ленни. Крепкая рука сержанта Браннера подняла его с пола, и он снова услышал. «Зачем ты убил лившица, сучонок? Говори!» Не дожидаясь ответа, сержант еще раз ударил Ленни. На этот раз он впечатался в противоположную стену и хотя в ушах здорово звенело, ему удалось устоять на ногах. В этот момент санитары стали выносить тело лившица. Носилки прогибались под тяжестью укороченного тела, прикрытого непромокаемым саваном. За санитарами последовали криминалист и медэксперт. Они лениво взглянули на Лени и вышли в коридор, а Бранер снова подошел к нему и, вытащив на середину комнаты, начал бить по лицу, приговаривая «Зачем убил? Зачем убил? Говори! Говори!» Голова Лени безвольно болталась от хлестких ударов, а во рту уже чувствовался привкус крови. Видя, что допрашиваемый вот-вот потеряет сознание, Браннер прекратил избиение и отпустил Лени, который тут же упал. Однако спустя секунду, к удивлению сержанта, он резко вскочил на ноги и встал в стойку. «Эй, мешок с дерьмом, ты что это удумал?» Витлы лысоватого сутулого толстяка, приготовившегося к схватке с ним, плечистым здоровяком, показался сержанту забавным. Он шагнул к Лини, тот, приняв вызов, сделал под шаг, чтобы нанести удар. Сержант попятился. Уверенное поведение Фрозана говорило о том, что Бранера не ждет ничего хорошего. В этот момент открылась дверь, и на пороге появился лейтенант Стокпол. Прекратите немедленно, сержант! сделанной строгостью приказал он и шагнул вперед, но, увидев застывшего в оборонительной стойке Фрозана, озадаченно остановился: Что здесь происходит, сержант? Кажется, он собирался со мной драться, сэр. Мистер Фрозен, очнитесь! С вас сняты все подозрения! С вас сняты все подозрения, мистер Фрозен! Смысл сказанного лейтенантом наконец дошел до лени, и его глаза приняли прежнее неуверенное выражение, а руки безвольно опустились. Сэр, сержант избил меня, пожаловался Лени. Что такое? Сержант, немедленно покиньте помещение, с вами мы еще разберемся. Браннер схватил шляпу и пиджак и исчез за дверью. Не беспокойтесь, мистер Фрозен. Мы проведем служебное расследование и, уверяю вас, сержант Браннер потеряет полицейский значок. Таким людям не место в полиции. Спасибо, сэр. Пробормотал Ленни, еле шевеля разбитыми губами. Присядьте, мистер Фрозен. Лейтенант поднял с пола упавший стул. Ленни сел. Теперь все в порядке, мистер Фрозен, повторил лейтенант, садясь рядом. Сотрудники со второго этажа видели, как спускалась строительная люлька, в которой находился человек, совершенно не похожий на строителя, и у него был сверток. Ленни, понимающий, кивнул. «Когда вы пришли сюда, мистер Фрозен, не заметили ли вы чего-нибудь необычного?» «Да», — разлепил губы лени Окно было открыто. Я его закрыл. «Вы точно это помните?» Сквозняк рассыпал мои бумаги, и я встал, чтобы закрыть окно. «Это очень важная деталь, мистер Фрозен. Спасибо вам большое и примите мои извинения за действие сержанта. Он будет строго наказан». Лейтенант поднялся. «Вы верите мне?» «Верю». Ответил Ленни. Ну и болван, сказал про себя лейтенант. Всего хорошего. Спокойно работайте, а ваш туалет мы пока закроем. Придется попользоваться другим. Лейтенант ушел, дверь за ним закрылась. Ленни какое-то время сидел в тишине, потом в коридоре послышались шаги, и в отдел несмело вошли Нэнси Крайчек, Фил Батлер, Элрой Ривас. Ленни, ты живой? удивилась Нэнси. Ты ничего не поняла, Нэнси, разъяснил Фил. «Убили не Ленни, а Тедди?» «Ну да, теперь я поняла», — сказала Нэнси и стала осматривать рабочую комнату, словно видела ее впервые. «Надо же, такое событие! Убийство! Что же, это тебе праздник, что ли?» — сурово заметил Элру и Ривас и прошел на свое место. «Кто сбросил мою авторучку?» — воскликнул Фил. «Это полиция», — объяснил Ленни. «А может, потребовать у босса выходной?» — предложила Нэнси. Внезапно дверь открылась и вошел Генри Петровский. «Это кому тут выходной потребовался?» – строго спросил он. Его взгляд упал на Ленни. «Фрозен, как там Блэк Plump? «Все готово, сэр». «Молодец, Ленни. Вот с кого нужно брать пример. С Ленни Фрозена». Он и работу сделал, и с убийцей дрался. «Ленни, ты дрался с убийцей?» – удивился Элрой Ривас. «А ты не видишь, что у него лицо разбито?» «Я, как увидела, сразу поняла. Ленни дрался с убийцей», – заявила Нэнси. «Как хотите, мистер Петровский, а Лене нужно отпустить домой». Э, «Конечно, лени если ты не в состоянии работать», — замялся Петровский. «Но, понимаешь, мы зашиваемся с Лукас Эппл. Если через день не сдадим отчет, то не они нам, а уже мы им будем платить». «Я понимаю, сэр», — кивнул лени «Несите документы, я поработаю». «Ты снова меня выручаешь, лени растроганно проговорил шеф. «Считай, что прибавка к жалованию у тебя в кармане. Ну, по крайней мере, премия к Новому году точно». «Да, кстати, о туалете», — перешел он на другую тему. «А что с туалетом?» — спросил Фил Батлер. «Им нельзя пользоваться». «А что делать, если захочется пипи?» -пи — вступила в разговор Нэнси. «Да, или помыть руки», — поддержал ее Элрой Ривас. «Пойдете в общий туалет на этаже». Больше вопросов не последовало, и начальник ушел. опять пиджак Теда так и висит на стуле заметил Фил Батлер. Да? Вот и чудесно оживился Элрой и подбежав к столу Теда, начал примерять пиджак. Он как раз на меня. Ты от тебя не любил, Элрой, заметил Батлер. Он чаще беседовал со мной, и следовательно пиджак завещал бы мне, а не тебе. Тут я с тобой не соглашусь. Мы с Тедом часто говорили о женщинах, отозвался Элрой Ривас, застегивая пуговицы. И потом он смахнул с плеча невидимую пилинку. «Этот пиджак мне в пору, а тебе будет маловат». Ревас проверил карманы и вытащил зажигалку. «Вот, можешь взять ее себе», — предложил он, протягивая находку Батлеру. Тот взял, повертел ее в руках и проворчал. «Неравноценное распределение. Тебе модный пиджак за 500 кредитов, а мне маленькую зажигалку». «Разуй глаза, Фил, на ней позолота, к тому же это дриппо, малая серия. Она потянет кредитов на 700». Пил посмотрел на Элрое с недоверием, потом все-таки положил зажигалку в карман. «Противно на вас смотреть. Как грифы, слетевшиеся на мертвечину», заметила Нэнси. «Не злись, Нэн. Мы же не виноваты, что Тедди был мужчиной, и его вещи годятся только нам». «А мне от него ничего и не надо», гордо ответила Нэнси. «Теперь да», согласился Батлер. «А в прошлом году вы с ним две недели подряд оставались на сверхурочную работу». «Вот-вот». «А ты даже если резинки не уронила», — поддержал батлера Элрой Ривас. Он принюхался к пиджаку. «Пахнет звездным лесом. Не переношу его. Придется отдавать в химчистку». Дверь в отдел открылась. Вошел Генри Петровский, а с ним полицейский в мундире. Последний, важно, проследовал к двери туалета и налепил на нее какую-то бумажку. Затем повернулся к сотрудникам отдела. «За срыв печати последует жестокая уголовная ответственность, так что в ваших же интересах следит за ее сохранностью. Для усиления эффекта полицейский поднял вверх указательный палец. Поняв его жест по-своему, Генри Петровский посмотрел на потолок. В этот момент печать отклеилась и шлепнулась на пол возле начищенных ботинок полицейского чина. Тот недоуменно посмотрел на произошедшее безобразие и, нагнувшись, попытался оторвать печать от пола. Однако бумага приклеилась прочно, полицейскому удалось оторвать только небольшой клочок. «Хе-хе», — произнес блюститель порядка, И уже не так строго добавил. «Я схожу за другой печатью, а вы пока не нарушайте». Когда полицейский вышел, Петровский сказал, «Работы у нас скопилось много, поэтому придется поднавалиться. К это, конечно, не относится. Он и так тянет за семерых». «Теперь будет тянуть за восьмерых», — сказал Элрой. «Почему?» — не понял шеф. «Так Теда же с нами нет». «А, ну да. Только я не это имел в виду. Кстати, со следующей недели...» Ленни начнет получать надбавку к жалованию в размере 50%. Сам мистер Резник отметил добросовестность Ленни Фрозена и лично подписал распоряжение. Вот. «Ну, я пошел, а вы работайте». Когда за петровский закрылась дверь, Нэнси, Фил и элрой дружно уставились на лени. «Куда будешь теперь деньги девать, приятель? Шутка ли? Двадцать сотня кредитов в месяц?» – спросил элрой «На шахматы, ясное дело» ответил за лени Фил Батлер. Завел бы лучше девушку Ленни», — предложила Нэнси. Ленни оторвался от бумаг и посмотрел на Нэнси. Я подумаю, сказал он.